глава тридцать семь демьян откажись от нее ты ведь знаешь если женишься на маргарите я могу дать тебе гораздо больше того чем ты имеешь сейчас а могу разрушить твой бизнес уничтожить подумай ты уверен что хочешь пожертвовать всем чего добился ради женщины стоит она того демьян устал опустил веки будто желая хотя бы так отгородиться от слов что долетали до него из телефона Он знал, что этот человек с бархатным голосом и стальным взглядом мог быть расчетливым, бескомпромиссным. Иначе не сделал бы такой бизнес. Поговаривали даже, будто тот связан с всемирно известной итальянской мафией. Однако Риту сеньор Ринальди любил. Она была его единственным ребенком. Джузеппе так и не женился. — Эта женщина — моя жена, — сказал Ростоцкий, — и собираюсь остаться с ней. А Рита... Ей я никогда ничего не обещал. — Жена? — усмехнулся собеседник не смеши я знаю как именно был заключен ваш брак нашел этого твоего посредника да и беременна она не от тебя где вы его нашли демьян сильнее сжал в пальцах мобильник или он сам на вас вышел какая теперь разница а насчет бизнеса я не шутил тебе даже моего племянника удалось перетянуть на свою сторону но поверь это вам не поможет даю тебе время подумать недолго и звонок завершился демьян выругался и вернулся мысленно в те дни чуть больше полутора лет назад. Тогда он только что расстался с женщиной. Она хотела стандартный набор. Кольцо, свадьбу с белым платьем, детей. Хотела того, что Ростоцкий не мог едать. Не только из-за Маргариты Ринальди, за которой не заржавело бы устроить новый скандал, если не что-нибудь похуже, но и потому, что он не любил ту женщину по-настоящему, не привязывался. Так было проще, так было удобнее, и его не терзал постоянный страх потерять ее так же, как Изабеллу. Узнав о том, что Демьян снова один, Рита активизировалась. Несмотря на годы, минувшие с их юности, она не теряла надежды стать его женой и умела быть очень настойчивой. В то время на нее махнул рукой даже Джузеппо Ринальди. От него дочь то и дело убегала, не выходя на работу, которую он ей находил, и продавая вещи, когда отец блокировал ей кредитные карты. Несколько месяцев, которые она после очередного срыва провела в реабилитационном центре, она Долгие, весьма дорогостоящие беседы с психотерапевтами, даже медикаменты, которые ей выписывали, не помогали. Девушка снова оказалась на пороге мужчины, которого считала единственным в своей жизни, не обращая внимания на то, что сам он этого ее стремления быть вместе не разделял. Ростоцкий был благодарен сеньору Ринальди за подаренный ему шанс и намеревался вернуть долг полностью. Он как раз начинал свое дело, открывал модный дом, в России, не в Италии, хотел быть подальше от Маргариты но у нее имелось двойное гражданство, так что никто не мог отправить ее обратно в Рим, если она того не желала. За время своей итальянской жизни Демьян познакомился с Марко Ринальди. Он тоже вращался в модельном бизнесе и, хотя имя себе еще не сделал, был не менее талантлив, чем его знаменитый родственник. А вот отношения с кузиной у них не ладились. Хотя первое время молодой человек еще старался как-то повлиять на нее, но каждая его попытка оборачивалась тем, что Рита категорично заявляла ему. «Ты мне никто!» Знать тебя больше не желаю». Кроме того, дочь Джузеппе была категорически не намерена делиться с кузеном даже частью отцовского наследства и внимания, которого она недополучала в детстве. Так что и здесь имела место ревность, ставшей ее постоянной спутницей и единственной подругой. Все остальные Маргариту попросту не выдерживали, да и сама она видела, едва ли не в каждой представительнице своего пола конкурентку в борьбе за Демьяна Ростоцкого. Сейчас он уже и вспомнить не мог, кто первым подал идею о фиктивном браке. Сам Демьян, его лучший друг и партнер по бизнесу Иван или Марко. Отец предложил уйти сегодня ночевать к старому, еще школьному другу, который тоже жил в этом городе. Дина попробовала было возразить, но папа настоял на том, что им с Ростоцким надо побыть наедине. И она согласилась. Весной душа просила обновления не только в природе и погоде, но и в других аспектах жизни. Так что Дина, немного подумав, решила сходить в расположенную поблизости парикмахерскую. К тому же от тяжелых длинных волос и шпилек, которыми она закрепляла прическу, все чаще болела голова. Хотелось легкости, чтобы свободно встряхивать локонами, как когда-то, когда они еще были гораздо короче, чем сейчас. Да и в приметы, запрещающие беременным стричься, она не верила. Врачи против этого ничего не имели. Молоденькая девушка-парикмахер с восторгом подсокала языком и несколько раз спросила. Не жалко? Но в итоге все же помогла подобрать красивую стрижку, причем не слишком короткую, чуть ниже плеч дина сразу почувствовала себя по другому а взгляд в зеркало только подтвердил что выглядит она хорошо хоть и непривычно запоздало промелькнула мысль не будет ли против демьян ему нравились ее волосы гладить погружать ладони струящиеся между пальцами пряди вдыхать их аромат но с другой стороны не ему же мучиться с длинной шевелюрой мыть расчесывать подолгу да и как говорится волосы не зубы отрастут самое важное сейчас другое Перед намеченным разговором было немного страшно. Что он скажет? А вдруг его решение по поводу их развода осталось неизменным? Ей не хотелось, чтобы Ростоцкий думал, будто она когда-либо планировала навязать ему чужого ребенка. Да и как это сделаешь в наше время, когда доступна возможность провести тест ДНК? Нет, Дина собиралась стать своему малышу и отцом, и матерью, много усердно работать, чтобы обеспечить его всем необходимым, чтобы тот никогда не чувствовал, будто ему кого-то не хватает. Но с тех пор, как она приняла это решение, кое-что изменилось. Их с Демьяном, так невероятно начавшийся, брак перестал быть фиктивным. И сегодня Дина собиралась задать один из самых важных в ее жизни вопросов. Хочет ли этот мужчина остаться с ней? Мужчина, к которому она привязалась, несмотря на то, что с их знакомства прошло не так уж много времени. Мужчина, которого она полюбила. Что он скажет? Хочет ли того же? Или... Для него их сближение вовсе не значит то же, что и для нее. Дина совсем мало знала о мужчинах. Ее отец был лучшим человеком из всех. С самого раннего детства это мнение о нем не поменялось. А отец ее будущего ребенка, Богдан Пивунов, которому когда-то так доверчиво подарила свое сердце и тело, счел, что она недостаточно хороша для него. Что, если и Демьян Ростоцкий посчитает так же? Когда Дина вернулась из парикмахерской, папа уже ушел к другу. По дороге она заглянула в магазин и сейчас приступила к приготовлению ужина. Никаких особых изысков. Все простое, но по-домашнему вкусное, хотя, конечно, маму ей в кулинарном мастерстве не превзойти. Услышав шум поворачиваемого в замке ключа, Дина вздрогнула и едва не выронила ложку, которой перемешивала салат. Демьян пришел. Быстро кинула взгляд на себя, идет ли ей это платье. Вспомнила, что не успела обновить макияж. Впрочем, этот мужчина ее в любом виде уже наблюдал, так что его стершейся помадой не напугаешь. Не удержавшись, она вышла ему навстречу.